Но они же тебя сами отпустили. Он стал надо мной смеяться, лежал и смеялся, и мне пришлось сунуть нос буквально в каждую щелку, которая казалась нам подозрительной. Жучков я не нашла, хотя бумаги в ящиках письменного стола явно лежали как-то не так. Словно кто-то в них рылся, пока я отдыхала в диком краю. Ну и пусть себе. Все равно основные записи Саймона хранятся у Макс. Я вскипятила на примусе чайник и приготовила чай, а потом остатками горячей воды немножко помыла Саймона и побрила его. У него отросла густая бородища, и он мечтал от нее избавиться, потому что где-то в лагере подцепил в шей. И пока мы всем этим занимались, он и рассказывал мне о лагере. Вообще-то, не так уж много он мне и рассказал, но много и не требовалось. Он похудел килограммов на восемь, а поскольку до ареста он весил всего 56, то осталось, пожалуй, маловато для того, чтобы начинать новую жизнь. Его коленки и суставы на запястьях выпирали из-под кожи, как узловатые корни. Благодаря замечательной лагерной обуви ноги у него выглядели как иззованные, ступни распухли, а пальцы были все в кровавых мозолях. Последние три дня он вообще не решался снимать ботинки, боялся, что потом не наденет. Когда ему приходилось поворачиваться или садиться, чтобы я могла его обмыть, он от боли зажмурился. — Неужели я действительно здесь? — спрашивал он. — Неужели я здесь? — Да, — говорила я, — ты здесь. Но одного я понять не могу. Как ты сумел сюда добраться? О, это было совсем не так страшно, пока я двигался. И вообще главное — знать, куда идешь, знать, что тебе есть, куда пойти. Понимаешь, у некоторых там в лагере такого места не было. Даже когда их отпускали, им некуда было деться. А для меня главное было продолжать двигаться. Погляди, моя спина теперь, по-моему, почти в порядке. Когда Саймону понадобилось встать и пойти в туалет, он двигался словно девяностолетний, не мог выпрямиться, и весь был какой-то искореженный, скрюченный, еле ноги волочил. Я помогла ему надеть чистое белье, когда он снова ложился в постель, с губ его сорвался хриплый стон, словно оберточную бумагу разорвали. Я бродила по комнате, убирая разбросанные вещи, а он попросил меня подойти и сесть рядом и сказал, что утонет в моих слезах, если я не перестану плакать. «Ты всю Северную Америку затопишь», — сказал он. Я не помню, что он еще говорил, но в конце концов заставил-таки меня рассмеяться. Очень трудно вспомнить, что именно говорит Саймон, но совершенно невозможно удержаться от смеха, когда он это говорит. Я так считаю вовсе не потому, что люблю его и восхищаюсь им, просто он любого заставит смеяться. Я, правда, не уверена, что он к этому так уж стремится. У этих математиков вообще все не как у людей, но Саймону приятно, когда ему кого-то удается рассмешить». Было странно тогда и сейчас думать вот так о нем, ведь это был тот самый человек, которого я знал уже десять лет, тот же самый, и вот теперь он лежал там, изменившись до неузнаваемости, словно превратившись в кого-то иного, в него. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы понять, почему в большинстве языков есть понятие «душа». У смерти несколько стадий, и время не щадит нас, заставляя пройти их все. И все же что-то в человеке всегда остается неизменным. Вот для этого и требуется слово «душа». Я, наконец, сказала то, что была не в состоянии выговорить целых полтора года. Я боялась, что они устроят тебе промывку мозгов. «Модификация поведения — вещь дорогая, — ответил он. — Даже одни только лекарства. Это они в основном для важных персон приберегают. Но, боюсь, они в конце концов почуяли, что и я могу оказаться важной персоной. В последние два месяца меня без конца допрашивали о моих контактах с заграницей». Он фыркнул. «Думаю, их интересовали опубликованные там мои работы». Вот я и намерен вести себя осторожно, чтобы быть уверенным, что в следующий раз попаду снова в лагерь, а не в федеральный госпиталь. Саймон, они были это жестокие люди или просто блюстители закона? Некоторое время он не отвечал, не хотел отвечать. Он знал, понял о чем я спросила, знал, на какой тонкой нити висит, подобно домоклову мечу над нашими головами, надежда. Некоторые, да, — запинаясь, выговорил он наконец, — некоторые из них действительно были людьми жестокими, некоторые из них наслаждались своей работой. Нельзя во всем винить общество. Заключенные тоже не только охрана, — сказал он. Нельзя во всем винить врага. Некоторый Белл, — сказал он с нажимом и взял меня за руку, — только некоторые. Там были такие люди, просто золотые люди. Нить крепка, одним ударом ее не перервешь. — Что ты в последнее время играл? — спросил он. — Фореста, Шуберта. Форест Жан Курт. Родился в 1909. Немецкий композитор. Шуберт Франц. 1797-1828. Австрийский композитор-романтик. «У вас по-прежнему квартет?» «Теперь трио. Джанет уехала с новым любовником в Окленд». «Ах, бедняга Макс. Получилось ничуть не хуже, правда». Пианистка, она не очень хорошая. Невольно мне тоже удалось рассмешить Саймона. Мы болтали и болтали, пока я не начала опаздывать на работу. Моя смена с тех пор, как в прошлом году был принят закон о всеобщей и полной занятости, продолжалась с 10 до 2. Я контролер на недавно вновь запущенной фабрике, выпускающей бумажные пакеты. Пока что мне не удалось обнаружить ни одного негодного пакета. Электронный контролер отлавливает их раньше меня. Такая работа нагоняет жуткое уныние. Но всего-то четыре часа в день куда больше времени требуется, чтобы тебя квалифицировали как безработную. Надо каждую неделю добираться туда на многочисленных видах транспорта, проходить физическое и психическое обследование, заполнять разнообразные анкеты, беседовать с целой кучей советников и инспекторов из охраны общественного благосостояния, а потом каждый день выстаивать за талонами на питание и пособием по безработице. Саймон решил, что мне все же следует, как обычно, пойти на работу. Я и попыталась это сделать, но не смогла. Он был такой горячий, когда я поцеловала его на прощание. Поэтому вместо работы я отправилась добывать подпольного врача. Одна девушка с нашей фабрики... Дала мне этот адрес на случай, если понадобится сделать аборт и не захочется после него целых два года глотать секс-депрессанты, которыми федеральные медики кормят тебя после того, как дадут разрешение на операцию. Эта докторша работала помощницей продавца в ювелирном магазине на алдер стрит и моя знакомая из фабрики сказала, что это очень удобно. Если не хватает денег, всегда можно оставить в залог у ювелира какую-нибудь драгоценность. Денег ведь вечно не хватает, а уж кредитные карточки, разумеется, стоят на черном рынке сущую ерунду. Докторша выразила желание немедленно посетить больного, И мы с ней вместе поехали на автобусе. Она очень скоро догадалась, что мы с Саймоном женаты, и было очень смешно видеть, как она рассматривает нас и покошачьи улыбается. Некоторым нравится любое нарушение закона. Просто так, из любви к искусству. Чаще мужчинам, чем женщинам. Именно мужчины создают законы и внедряют их, а они же их и нарушают, и думают, что все это вместе игра просто замечательная». Большинство женщин, пожалуй, предпочли бы не обращать на законы внимания. Похоже, что этой врачихе, как и мужчинам, Действительно нравилось нарушать законы. Возможно, любовь к приключениям и жажда острых ощущений и заставили ее некогда заниматься делом незаконным. Но существовала, безусловно, и более веская причина. Эта женщина еще и очень хотела быть врачом. А Федеральная медицинская ассоциация не допускает женщин в медицинские учебные заведения. По всей вероятности, свои знания и практику она получила подпольно в качестве частной ученики. Примерно тем же способом Саймон изучал математику, ведь в университетах теперь готовят только менеджеров, специалистов по рекламе и средствам массовой информации».